Глава 8. Большевик во дворянстве. Несколько секунд я пребывал в полном недоумении, затем спросил: "Андрей Анатольевич, а зачем вам это нужно?" У меня на языке вертелось иное слово, более емкое, но в присутствии цельного графа я его постеснялся произнести. "Возможно, вы расцените это как глупость", начал граф Комаровский. Поверьте, я никогда не страдал ни снобизмом, ни гонором, хотя, если верить семейным хроникам, мой род вышел из Польши. Если хотите, назовите это моим пунктиком. Наталья последняя в моем роду, но она женщина, значит, получить титул после моей смерти не может. И если Бог даст вам ребенка, он станет носить вашу фамилию, и род графов Комаровских угаснет. А разве Комаровских больше не осталось? Увы, Последний представитель нашего рода, троюродный брат Натальи, известный поэт, кстати, умер в 14 году. В прежние времена можно было бы обратиться к императору, чтобы тот разрешил соединить фамилию Комаровских с фамилией мужа, дать ему титул, но моя дочка, да, дочка без разрешения папы выскочила замуж, стала большевичкой. Какие уж тут прошения к императору? А прецеденты, как помнится, бывали. Да что там? Один из убийц Распутина, Феликс Феликсович граф сумароков Эльстон, вошел в историю под фамилией своей жены, Юсупов. Да и его батюшка, незаконорожденный Эльстон, стал Сумароковым благодаря тестью. Императора в России нет, но мы во Франции, и здесь не возбраняется будущему мужу взять фамилию супруги. У меня неплохие отношения с префектом округа. Все хлопоты и расходы я возьму на себя, а свой титул я могу передать простой записью у нотариуса. Комаровским вы будете только здесь, а в России по-прежнему станете носить собственную фамилию. А о вашем, так сказать, титуле никому, кроме меня, не станет известно. Да, ребята, пионер это звучит гордо. А уж граф Аксенов-Комаровский куда гордее. Хоть стой, хоть падай. Помнится, в 90-е годы многие отыскивали у себя капельки благородной крови. А уж если ты был счастливым обладателем фамилии Гагарин или Голицын, то уже мог делать значительное лицо, топырить пальцы и говорить: "Я, мол, из князьёв", не задумываясь, что на самом-то деле являлся потомком крепостных крестьян, коим после реформы 1861 года давали фамилии бывшего хозяина. В принципе, мне не жалко. Граф так граф, Конечно, в тени это остаться не может. Пусть отец Наташи не обманывает себя. Мои коллеги рано или поздно узнают, а ежели что, то мне графство припомнят. Впрочем, если за меня возьмутся всерьез, то при желании можно пришить даже измену Скородумова. Например, если поставить вопрос: не насколько быстро Аксенов вычислил предателя, а почему не предотвратил факт передачи секретных материалов нашему вероятному противнику?" Или: "А сколько денег было в конверте?" 11.000 А кто-то кажет, что там лежало не 20 или не 30. Любое действие можно истолковать по-разному, сам знаю. Так что поводом больше, поводом меньше, какая разница? Но вот так прямо и сразу я дать ответа не мог, и не только из страха за себя и собственную карьеру, а из опасения за Комаровского. Не повредит ли ему, если во Франции откроется тайны его зятя? Хотя в биографии той Наташи нет ни единого слова о репрессиях. Андрей Анатольевич, вначале мне нужно посоветоваться с Наташей, твердо сказал я. Как скажете, погрустнел старый граф. Но я не сомневаюсь, какой совет вам даст моя дочь. Законы старого мира для вас ничто, а если уж совсем честно, то и для меня тоже. То, что старый мир будет разрушен, стало ясно после вступления России в Антанту. Я сознавал, что дело идет к войне и категорически выступал против, но мое мнение мало кого интересовало. Мой перевод в Париж по сути почетная отставка, а за год до войны уже окончательная с сохранением мундира и пенсии. Хм. Кто бы мне теперь выплачивал эту пенсию? Советская Россия? Вы были против войны? Удивился я, пропуская мимо ушей вопрос о пенсии. Судя по квартире и картинам, мой будущий тесте так неплохо устроился. Любой здравомыслящий человек понимал, что Россия проиграет эту войну при любом раскладе. Даже если бы империя осталась существовать и в составе Антанты победила, вопрос с проливами все равно бы не решился. Обещаниям англичан и французов верить нельзя. Европе не нужна сильная Россия. Это очевидно. А пресловутый восточный вопрос, да кому он нужен по большому то счету? Россия считала себя вправе вершить судьбы балканских народов влезать в тамошние передряги, посылать своих сыновей на смерть. Зачем? Мне казалось, что вначале следует навести порядок у себя, а уже потом лезть в чужие края. Но самое страшное случилось бы, если бы Россия получила проливы. Я вытарещился в немом изумлении, со школьной скамьи помня, как жаждала моя страна решить восточный вопрос. Если называть вещи своими именами, свободный проход через Босфор и Дарданеллы нам необходим из-за нашей бедности. Мы продаем зерно. Это замечательно, но нельзя, чтобы благополучие государства основывалось только на продаже сырья. Допустим, мы получили контроль над проливами. А что дальше? А дальше Россия так и осталась бы аграрной державой, потому что государство потеряло бы стимул развивать промышленность. В словах Комаровского есть зерно истины, но я не стал ни спорить, ни соглашаться. Кто знает, как бы оно повернулось получим и проливы. Сам я не знаю, а фантазировать можно до бесконечности. На сегодняшний день имеется факт, что проливы не наши, а гадать, нам еще на первом курсе из ТФАКа говорили, что история не имеет сослагательного наклонения. Я бы с удовольствием послушал рассуждения дипломата Российской империи о природе и характере Первой мировой войны, а вовсе узнал бы какой-нибудь секрет русской дипломатии. Но явилась горничная, и мы пошли ужинать. За стол меня усадили рядом с Наташей. Кажется, она уже проплакалась, хотя глаза оставались красноватыми. Я от чего-то начал волноваться, потому тихонько шепнул ей на ушко: "Когда руку просить?" Она одними губами ответила: "Когда скажу", и я успокоился. И мог теперь внимательно следить, какие вилки берет Наталья, чтобы не перепутать. Это к возьмёшь вместо вилки ложку, а тебе дочку замуж не отдадут. Ужин, по моим представлениям, мог бы быть и скромнее. А тут и мясо аж двух сортов, овощи, какие-то фаршированные кабачки, паста. К счастью, в светскую беседу меня вовлекать не стали, о службе также не расспрашивали. Верно, у дипломатов это не принято. Да и родители соскучившиеся по дочери, в основном вспоминали прежние шалости и общих знакомых. Я недавно встретила Миру Евсеевну Минскую, сообщила Ольга Сергеевна. Помнишь ее?» Конечно отозвалась Наташа и поинтересовалась. Как она, обернувшись ко мне, пояснила: "Это мама моей гимназической подруги Юдифи. Мира и с мужем живут неподалеку от нас, в Сен-Клу. Ее супруг отошел от дел, теперь всем заправляет сын. Папочка Юдифи в Санкт-Петербурге был известным банкиром, а еще и коллекционером живописи", пояснила Наташа. "Они жили на Английской набережной, и мы частенько ходили к ним в гости". Тётя Мира вздыхала тогда: мол, Наташа, ты такая хорошая девочка, как жаль, что не еврейка. Иначе могла бы составить прекрасную пару ее Соломону". Интересно, если бы Соломон Минский женился на Наталье, он бы мог стать графом Комаровским. А почему нет? Есть же барон Ротшильд. Юдив давным-давно замужем. У нее уже четверо детей, вздохнула Ольга Сергеевна. "Мама!" нервно вскрикнула Наталья, словно девочка-подросток, которую мама учит в жизни. Впрочем, в присутствии родителей все мы остаемся детьми, будь тебе даже за тридцать, и ты заслуженная революционерка. Наташенька, да я ничего, вздохнула Ольга Сергеевна. Прости, я снова вспомнила Дашу Изотову. Видимо, с Дашей Изотовой связана какая-то нехорошая история, потому что за столом воцарилась тишина, прерванная появлением горничной, принесшей сырные доски. И мы опять заработали ножами и вилками, запивая сыр легким вином. А передо мной поставили графин с яблочным соком. Оценил, хотя предпочел бы клюквенный морс. Я тебе потом расскажу, пообещала Наташа и толкнула меня локтем. Давай. Хм, легко сказать. Я ни разу в жизни не просил ни руки, ни сердца. Даже своей жене предложение не делал. Где-то на нашем третьем свидании, проходя мимо Zax, сказал: "Нужно зайти". Она кивнула, а перед четвертым я позвонил и попросил ее взять с собой паспорт подали заявление, и я на два месяца ушёл в этнографическую экспедицию зарабатывать деньги на свадьбу. Позднее, за 30 с лишним лет семейной жизни, мы с супругой не раз со смехом вспоминали этот эпизод, но ни разу не пожалели, что поженились. Уважаемые Ольга Сергеевна и Андрей Анатольевич. Начал я и почувствовал, что Наташа пытается что-то вложить мне в ладонь. Слегка замешкавшись, я зажал пальцами это что-то и понял, что это кольцо, да ещё и с каким-то камушком. Вот про него то и не подумал. Всё-таки я человек иной эпохи, других традиций. Через 60 с лишним лет, чтобы обзавестись обручальными кольцами, нужно иметь специальную бумажку из ЗАГСа, именуемую приглашением. На него, помимо колец, еще можно было приобрести что-то из одежды в салоне для новобрачных, и водку с шампанским в магазине, именуемом Живые и мертвые». Мой товарищ, кстати, раз пять подавал заявления в ЗАГС с разными девушками, чтобы приобрести вожделенную бумажку и приобрести что-то из дефицита. Да, а что мне сейчас-то делать? Надеюсь, не нужно становиться на колени перед будущими тестями тещей. Вот ведь историк хренов. Бытовые и праздничные традиции русской аристократии совсем упустил из виду, а это целая отрасль знаний. А, плевать. Как скажу, так и скажу. Так вот, уважаемые родители, с вашего позволения я хочу взять вашу дочь в жены. А если она не возражает, то вручить ей это кольцо. Наталья, позвольте ваш пальчик. Сияющая Наташа протянула мне правую руку. А почему правую, если кольцо положено носить на левой? Ужин закончился часов в десять. Хозяева начали потихоньку зевать. И как мне не хотелось осмотреть коллекцию живописи Комаровского, а особенно портрет гимназистки, пришлось отклоняться. Наташа засобиралась вместе со мной, прихватив с собой мой букет. Родители, хотя и состроили скорбные физиономии, но не стали ничего говорить. Мы взяли такси, но проехав половину пути, остановили водителя, решив пройтись. Париж хорош в любое время суток, а когда еще удастся побродить по этим улочкам? Кажется, Чечерин говорил, что наша миссия заканчивается через две недели. Володя, тебе сегодня было смешно? поинтересовалась Наташа. Смешно? Не понял я. А что именно? То, что член партии большевиков с дореволюционным стажем вела себя сегодня как девица из буржуазной семьи. Предложение руки и сердца. Фи. А мне положено быть жёсткой и даже жестокой. Наташа, не говори глупостей. Обнял я любимую женщину за талию. Ты хотела сделать приятное своим родителям и прости меня за кольцо. Скажу тебе честно, я даже не знал, что жених должен подарить кольцо своей невесте. Я догадалась, Засмеялась Наталья. Прижавшись ко мне, сказала: "Ты сегодня сделал мне подарок гораздо более ценный, чем это кольцо". "Какой?" удивился я. "Вот этот", уткнула она в букет свой прелестный носик. "Э, осторожнее", попытался я отстранить букет. "Там же розы, мне потом шипы выковыривать". "Плевать", легкомысленно отозвалась Наташа. "Вовка, ты не понимаешь, сегодня мне первый раз в жизни подарили цветы. Оказывается, это так здорово". Сегодня я почувствовала себя настоящей женщиной. Первый раз в жизни обалдел я. Первый раз в жизни вздохнула моя невеста. Муж не дарил, мы были революционерами, считали себя выше предрассудков, а гимназисткам цветы дарить не положено, да и возлюбленного у меня не было. У брата были друзья, но они значительно старше, всерьез меня не принимали. У тебя есть брат? удивился я. Ты мне о нем не говорила. Был, Виктор погиб в Сусимском сражении. Он был дипломатом, не моряком, просто участвовал в походе. Как я теперь понимаю, он был таким же дипломатом, как и ты. Но снаряды это ты лучше знаешь. Не разбирают. Отец очень переживал гибель Виктора, считала, может и до сих пор считает себя виноватым в его смерти. Ведь он тоже говорил, что маленькая победоносная война отвлечет народ от революции и усилит авторитет самодержавия. Странно, удивился я. Ты говорила, что отец дружил с членами Центрального комитета партии большевиков. Красина привичал, а сам выступал за войну. Отец был конституционным монархистом и полагал, что Россию можно изменить сверху, с помощью социальных реформ, а революционеров, коли они близки к народу, можно использовать как проводников этих реформ. Ты бы послушал, как они спорили с Красиным, а потом после русско-японской войны и Первой революции отец стал говорить, что Россия упустила свой шанс, и монархия обречена. Мудрый у тебя отец, если это увидел еще тогда. Да, хотел тебе сказать, что Андрей Анатольевич предложил мне взять твою фамилию. Дескать, это останется в тайне и только для Франции. Наталья не удивилась моему сообщению. Смотри сам, пожала она плечами. Если тебе это нужно, можешь стать Комаровским. А тебе? Если только ради отца. я бы с удовольствием стала Аксеновой, но боюсь, мне это не грозит. Почему? Удивился я. Вернёмся в Москву, распишемся, возьмёшь мою фамилию. Даже если и возьму, то всё равно останусь Комаровской. Ты помнишь, что у Надежды Константиновны фамилия Крупская, а не Ульянова. Так и у меня. Знаешь, сколько у меня было этих фамилий? Не то семь, не то восемь, а может, ещё не одна будет. С другой стороны, какая разница, что за фамилию носит человек? Был бы он человеком хорошим, пришёл я к выводу. Это точно, согласилась Наташа. Но чего я терпеть не могу, так это кличек. У тебя не было кличка «гимназистка»? Была целых четыре года. Знаешь, как я ее ненавидела? Еще и Цикадой была и муравьем. Но это глупые клички, сообразно фамилии. А вот Крупская терпеть не может кличку, которую ей еще в Союзе борьбы за освобождение рабочего класса дали. Знаешь какую? Самое интересное, что кличку Крупской я знал, потому что семинары по истории КПСС не прогуливал. Да и никто их не прогуливал, ибо чревато. Но Владимир Аксенов такие тонкости знать не мог, и я помотал головой. Ее звали Рыбкой. Надежду Константиновну перекашивает, если к ней кто-то по старой памяти обращается. И вообще от самого слова Рыбка начинает кривиться. А вот этого не знал ни Вовка Аксенов, ни я. Перекашивает от слова Рыбка? Хм, понял. Наташа, ты мне еще что-то про подругу хотела рассказать, напомнил я. Да, про Дашу Юзотову. Мы были лучшими подругами. Мира, Даша и я. Мы с Мирой, скажем так, из состоятельных семей, а Дашка дочка простого рабочего с Путиловского завода. Ну, может, не совсем простого, раз смог заплатить за учебу дочери. Я точно не знаю. Но Дашка любила на этом внимание заострить. Мол, я дочь пролетариата, а вы на хлебнике. Я в 1904 году закончила гимназию ушла в революцию, а девочки продолжали учиться. Слышал, наверное, что в женских гимназиях можно было получить аттестат учительницы, если закончишь дополнительный класс. Мире учиться особо не хотелось, но она очень боялась, что ее сразу выдадут замуж. А Даша мечтала работать учительницей. Она не была революционеркой, скорее, этакой либерально настроенной девушкой. Мол, все беды от невежества, а главная беда болезни и воины. В мае 1905 года, когда нужно сдавать экзамены, Даша отправила телеграмму японскому императору и поздравила его с победой над русским флотом при Цусиме. "Ни хрена себе", присвистнул я. Тогда вся либеральная общественность выступала за поражение. А я, как большевичка, должна была разделять интересы партии. Но как у сестры погибшего дипломата, у меня к этой войне совсем иное чувство. Понимаешь? Не то слово, как я тебя понимаю, хмыкнул я. Я ж сам участвовал в германской войне, в той, которую следовало проиграть. Умом, кажется, понимаю, что благодаря поражению империалистическая война должна перерасти в гражданскую. Гнилой царский режим, все прочее, но если кто скажет, что Россия была обязана проиграть, тому в морду дам. Вот-вот. Умом-то многие понимали, а сердцем и кдаш и никаких репрессий не применяли. К экзаменам допустили. С ней только директриса поговорила, мол, девушка, нехорошо это. Там наши братья погибли. А Дарья вспыхнула, а потом с собой покончила.